Туман начал рваться, оседать, расползаться по низинам, и Михаил Дмитрич уже не отрываясь, вглядывался туда, где, по его предположениям, должна была находиться плевна. И все прекратили работы, замерли, примолкли, напряженно вглядываясь в тающую на глазах пелену. Но раньше, чем разорвалась эта пелена, В первых лучах пробившегося солнца нестерпимо ярко блеснули острия тысяч штыков. Господи, спаси и помилуй, шепотом сказал Кухаренко. Плевно открылось сразу, будто подняли занавес. Собственно не сам городишко, его прикрывала небольшая возвышенность, а предместье, сады, виноградники, казалось, до них не более трехсот сажен. Но все уже смотрели не на предместье города, а правее, между городом и Гривицкими высотами. Там, в походных колоннах, стояло несколько тысяч аскеров. Завздыхали, задвигались казаки, кто крестясь, а кто и ругаясь. Харунжий прищепа озадаченно свистнул, тут же получив чувствительный тычок кулаком от хмурого кухаренка. А Михаил Дмитрич, не шевелясь, смотрел и смотрел, но уже не на массы турецких резервов, а на далекие гривицкие высоты, против которых они были нацелены и штурмовать которые надлежала первая колония генерала Вильяминова. На чуть заметные войска Шаховского, изготовленные согласно приказу для удара между гривицей и плевной, и на саму плевну, прикрытую предместями на высоте, против которой стояли жалкие силы его собственного отряда. Конечно, Осман-паша не мог знать плана второго штурма. Подписанный приказ Скобелев и сам еще не получал, но прекрасно поняв тупое упрямство русского командующего, турецкий полководец дальновидно упреждал его главный удар, сосредоточив под гривицкими редутами основные резервы. Наступая в этом направлении, русские войска волей-неволей втягивались в затяжной бой и прорваться никак не могли. Скобелев не просто понял это, он это увидел собственными глазами. Увидел он и другое. Если бы Шаховскому в ходе сражения удалось бы изменить направление удара и наступать не на изготовившиеся к бою турецкие войска Оливея, За их спинами он отсекал бы резервы противника от города, заставил бы Османа Пашу на ходу менять план обороны, тасовать таборы, и тогда... Тогда Скобелев получал реальную возможность бросить свой малочисленный отряд непосредственно на штурм Плевны по кратчайшему и практически незащищенному направлению. «Артиллерии молчать!» пока не подтянутся все батареи», — сказал генерал. «Кухаренко, держись тут хоть зубами и жди пехоту, я к Шаховскому». Не оглядываясь, он сбежал вниз, вскочил на коня и, нахлёстывая его, помчался по разведанной пластунами дороге. Скакал, смутно ощущая, как растет в душе его такое знакомое, радостное волнение, яростное торжествующее предчувствие победы. Он понимал, что с теми силами, что были у него, ему не только не ворваться в плевну, но и не удержаться на третьем гребне зеленых гор, если противник бросит на его отряд весь нацеленный на помощь гривицким редутам резерв. Но если бы удалось уговорить Шаховского в нарушении боевого приказа ударить не туда, где ожидал его осман-паша, тогда отряд Скобелева сразу становился чрезвычайно опасным для турецкого командования. «Конечно, попытаются смять меня!» — думал генерал, нещадно гоня жеребца по крутой извилистой дороге. «Обойти меня не могут, разве только левее. Значит, туда, осетин, пусть фланг держат». И наварятся они на меня в лоб. Он невесело усмехнулся. «Эх, барон, барон!» «Вот бы где ударить! В плевне бы, в полдень обедали!» Впереди за поворотом послышался шум, тяжкий скрип, хрипение лошадей, людской говор. Генерал перевел коня на рысь, а, оказавшись за изгибом дороги, и вовсе остановил его. Навстречу двигалась четырехорудийная батарея. Заморенные переходом кони с трудом брали крутой подъем. Артиллеристы, дружно навалившись, толкали тяжелые пушки через каждый шаг, подкладывая камни под колеса. Все были заняты тяжелой, важной работой, и на генерала никто не обратил внимания. Он поискал глазами офицера, но не нашел. Среди солдатских мундиров виднелся кто-то в белой нижней рубахе. «Навались, братцы!» — хрипло кричал он вцепившись в колесо. «Ну, еще! Еще чуть!» «Где командир?» — строго спросил Скобелев. «Камни под колеса!» — крикнул тот, что был в одной рубашке. «Закрепили?» Он торопливо заправил в брюки выбившийся подол. «Батарея! Смирно!» Подошел к генералу, щелкнул каблуками грязных сапог. «Батарея с марша следует на огневые позиции, ваше превосходительство!» «Командир батареи штабс-капитан Васильков!» «Почему без мундира?» «Потому что он у меня один!» Штабс-капитан и рапортовал, и отвечал негромко. Ровно настолько, чтобы было слышно. Скобелев сверху вниз смотрел на него. Офицер казался невысоким, худым, но плечистым и ловко скроенным». Потное. В брызгах грязи лицо его было серьезным, спокойным и каким-то уверенным. Михаил Дмитриевич сразу подумал, что именно так смотрят настоящие, убежденные в своем умении мастера. «Тебя ко мне отрядили?» «Так точно, ваше превосходительство!» Штабс-капитан вдруг улыбнулся, и некрасивое лицо его точно осветилось – по правде если так я сам ушел как узнал что мне в резерве торчать а тут батарею разыскивают так и пошел им все едино кого посылать а тебе капитан не все едино я солдат ваше превосходительство спешить со званием нахмурился скобелев займешь позиции правее донцов Задача не только перед собой тура громить, но и бить их фланговым огнем. — Слушаюсь, ваше превосходительство. Задачу понял. — Но тогда до встречи, капитан. Скобелев тронул коня, позади опять завозились, запыхтели артиллеристы, натужно захрипели лошади. А генерал, погоняя коня, улыбался... Словно внезапная встреча с ничем не примечательным армейским офицером была бог весть, каким приятным предзнаменованием. По дороге он заехал к Тутолмину, где полковник и вручил официальный приказ о сегодняшнем штурме, только что доставленный штабным офицером. Скобелев мельком глянул. Лашкареву предписывалось, прикрывшись разъездами, наблюдать за Софийским шоссе. «Господи! Целую дивизию наблюдения отрядить! Это же додуматься надо!» Приказав Туталмину немедленно двигаться на третий гребень Зеленых гор, подтянуть пехоту и ждать дальнейших распоряжений, Скобелев помчался к Шаховскому. К тому времени все русские войска уже выдвинулись на исходные позиции, кое-где завязав артиллерийский бой. Все пока шло в полном соответствии с диспозицией, и князь Алексей Иванович пребывал в состоянии скорее равнодушном, нежели спокойном. «Постреливаем», — сказал он, пожимая руку Скобелеву. А Пахитонов сказал, «У них стальные орудия крупа. Во!» «Ты завтракать ко мне, что ли? Так опоздал. Я зарёю, фриштык принимаю». Под фриштыком понималась добрая чарка Анисовой, с которой Шаховской начинал каждый боевой день еще со времен Кавказской войны. Однако Скобелев не расположен был к шуткам. «Я к плевне вышел, Алексей Иванович». «Как? Как ты сказал? Извини, старика, могу и не дослышать». «Я вышел к плевне без боя, ваше сиятельство», резко повторил Михаил Дмитрич. В недоверии князя ему почудилась насмешка. «Стою на последнем гребне зеленых гор. Передо мною низина с ручьем и горушка, которую турки укрепить не удосужились, а за нею город. Сразу же туда и вкатимся, коль ручей перемахнем и горушку ту оседлаем».